Глава восьмая Могу я поинтересоваться, по какому поводу господин Эржетер пригласил вас сегодня? Обычно генерал старается не встречаться с подчиненными лишний раз. «Даже так?» — хмыкнула я. Ничего особенного. Он хотел о чем-то поговорить с той, кто был в моем теле до меня. Я улыбнулась, когда лицо Дерека вытянулось. Лгать не видела смысла, ведь Бернар не требовал держать произошедшее в тайне. Так вот, почему вы меня не помните. Верно. Я впервые... Прошу прощения, во второй раз вижу вас. Но наше знакомство мне приятно. Я бы и правда хотела подружиться с кем-то, кроме некромантов, и разрушить наконец-то этот стереотип насчет них. А вы ничуть не удивились моему ответу. Знакомы с практикой замены души? Лишь в теории. Никогда не встречал вживую замененных некромантов. До вас, разумеется. Поэтому не сочтите за наглость, если мои вопросы покажутся вам слишком навязчивыми. Мне правда интересно. Знаете, мне и само интересно. Собираюсь почитать об этом, когда будет свободное время. Мы уже пересекли площадь, и Дерек вел меня незнакомыми улицами. Начало смеркаться. Вот-вот солнце окончательно скроется за горизонтом, и наконец-то станет чуточку прохладнее. Мы болтали о ничего не значащих вещах. И с каждой минутой Дерек убеждал меня в том, что мы непременно подружимся. Он не глядел на меня, как на прокаженную. Без тени страха держал за руку и довольно улыбался. Варели, мне было бы приятно поужинать с вами однажды, что скажете?» Спросил мужчина, когда мы подошли к моему дому. Расставаться не хотелось, поэтому приглашение Дерека я приняла с улыбкой. «Конечно, я буду рада. Тогда как насчет завтра?» Я уже собиралась кивнуть, как вдруг вспомнила, что работаю по ночам. Радость мгновенно улетучилась от сознания того, что ближайший ужин, который я смогу себе позволить вне дома, будет не ранее, чем через неделю, и то не факт, что будет выходной. Может быть, встретимся за обедом? Дерек не терял надежды, и я, конечно же, согласилась. Прогулка пошла мне на пользу. Из головы ушли мысли о генерале о котором я почему-то не переставала думать до встречи с Дереком на площади. Да я о чернокнижнике наконец забыла. «Сияет, как начищенное серебро», — хохотнул Донни, разливая по чашкам горячий какао. Я успела как раз к ужину. «Прибавил медяшек к зарплате?» — предположил Сеймон. «Что, нет? Золотых, что ли?» Блеск в глазах, ровная осанка, полудурацкая улыбка. Перечислил Тревор, отпил исходящий паром напиток и, причмокнув, заключил. Влюбилась. «Да что вы такое все говорите?» вспыхнула я, плюхаясь на стул, радуясь тому, что мне ни за что не попало. Господин Эржетер, как оказалось, ждал совсем другую варели потому что кто-то... Я бросила многозначительный взгляд на лекаря. Забыл послать ему письмо. Кстати, генерал совсем этому не рад, потому что из-за задержки... Я начала забывать свою прошлую жизнь и не сумела полностью заполнить анкету. Тревор развел руками, виновато улыбнувшись. «Майя занимает все мое время, прости. Совсем из головы вылетела. Кстати, как она там?» — спросил Сеймон. «Намного лучше. Но резерв не полон еще даже наполовину. Мне кажется, что ее сила перестала накапливаться. Ну или...» «Куда-то утекает. Бред, конечно, куда бы она девалась. Но других предположений у меня нет. Может быть, стоит показать ее королевскому лекарю? А я, по-твоему, кто?» Возмущенно засопела дуванчик. «Я имел в виду господина Ориона, личного целителя Его Величества». «А мы имеем право на такое?» — удивилась я. «Есть свои плюсы в том, чтобы быть некромантом», — подмигнул мне Сеймон зато быть лекарем этих самых некромантов нет никаких плюсов вечно покалеченные благо что не мертвые тревор схватил блинчик и встал из за стола проведую маю а вам приятного аппетита вечно покалеченные пробормотала я не обращая внимания тревор всегда ворчит последняя травма не считая случая с майей была аж месяц назад у сеймона и то ничего серьезного Упырь проколол ему живот арматуриной. Я поперхнулась какао и закашлялась, потому что оно пошло носом. «Ничего серьезного?» «Как видишь, я жив, а рана затянулась за несколько дней». Сеймон правильно понял мою реакцию. «Кажется, я стала понимать, почему Майя так сильно хочет покинуть этот мир. Быть некромантом и в самом деле задача не из легких. Так что не мне судить ее желание жить обычной жизнью». Жаль, я подвела ее и себя, а разбежал и уже точно не вернется. Сияющий браслет был простой уловкой, чтобы обмануть меня. Найти чернокнижника не представлялось возможным он никак не проявлял свое присутствие в этом городе. Журналисты люди, которые способны и мертвого из-под земли достать, лишь бы найти интересный материал для статей, а уж проделки темного мага не могли остаться незамеченными для них. Когда парни отправились в библиотеку играть в шахматы, я сделала вид, что иду спать. Мне чего то не хотелось, чтобы они знали, что я собралась навестить Майю. Мы ведь, по сути, не знакомы, и, наверное, мой интерес к ней вызовет вопросы, поэтому я умолчала. Сама Майя все еще не знала правду обо мне, но сейчас я собиралась рассказать ей об этом и о том, что Ара сбежал. Мне пришлось выпить успокоительного, прежде чем войти в лекарскую. «Я ждала тебя несколько дней!» Девушка злилась. Она сидела на кровати, уставившись в окно. Руки ее были скрещены на груди, а губы сжаты в тонкую линию. Под глазами залегли темные круги, словно Майя не спала по меньшей мере двое суток. Не было времени. «Ты все сделала правильно!» Некромантка вздохнула. «Я же замерла, не успев сесть на стул!» «Правильно!» Арес наберется сил и отправит нас куда нужно. Я ждала тебя для того, чтобы ты рассказала мне о земле. Как ты узнала про меня?» Донь не рассказал. В голове звенели колокольчики, но почти сразу вспомнились слова Тревора о том, что сила Майи куда-то утекает. И сразу стало понятно, куда именно. Значит, Арос не сбежал. Он прячется, но приходит к Майи, чтобы не попасться, если опустошит резерв кого-то другого. Когда все факты сложились в правильную логическую цепочку, я даже обрадовалась и похвалила себя за находчивость. Что-то, что поможет мне там жить. Я не знаю других миров, да и никто не знает. Поэтому решила, что хочу жить на Земле. Я была бы рада тебе помочь. Но, боюсь, мне и самой такая информация пригодилась бы. Моя память стала стирать все воспоминания о прошлой жизни. Меня это не удивляет. Наверное, ничего не способно удивить больше, чем то, что я вообще сюда попала. Раньше такое видела только в фильмах, в книгах читала, но даже подумать не могла, что окажусь в такой ситуации. Тогда нам лучше держаться вместе, на этой двоей земле. Ты же не любила Варели? Подозрительно пришурилась я. «Ее нет, а с тобой я почти не знакома. Могу я узнать, в чем причина вашей вражды?» «Нет», — отрезала Майя, взглянув мне в глаза. «И не задавай лишних вопросов. Тогда мы, возможно, найдем общий язык». «Не найдем», — сразу же решила я, грустно усмехнувшись. «По всей видимости, подруг у меня не будет». «Можешь идти», — сказала девушка холодным тоном. С радостью вышла из лекарской, понимая, что навещала некромантку в последний раз. Майя была мне неприятна, но она права. Когда попадем на землю, придется держаться вместе». Из отрывков воспоминаний я знала, что у меня есть жилье и работа. Но в квартире теперь живет подменная Валерия. А с работы ее наверняка уволили, поскольку потеряла память. Значит, и мне, и Майе придется все начинать с нуля. Я остановилась в холле, засмотревшись через окно на убывающую луну. А хочу ли я начинать все заново, уже во второй раз? Может быть, правильнее будет остаться в Ираине и попытаться наладить свою жизнь здесь? Попробую завести друзей, найти какое-то хобби, например, рисование. Я ведь всегда любила рисовать. Или вообще пройду какие-нибудь курсы возничего, куплю повозку, лошадь. Да. А когда-то мечтала о машине. О чем задумалась? Из темного угла внезапно выпрыгнул Донни. Когда у нас зарплата? Была за пару дней до смерти Варели. Тебе нужно посмотреть в ее сейфе. Там лежат документы и деньги. В сейфе сердце наполнилось радостью. Буду надеяться, что бывшая обладательница этого тела не транжирила зарплату в первый же день. Пойдем, покажу. Мы с Донни какое-то время рассматривали металлическую дверцу, спрятанную за картиной. У сейфа был кодовый замок, а код, естественно, никто из нас не знал. У тебя мозг, варели, так что вспоминай. Да как? Не знаю, почему вы все время говорите, что я — это она. Ничего подобного. В таком случае не знаю, как помочь. Может, шарахнуть его чем-нибудь? Законючила я. Мне очень нужны были деньги, а я прямо-таки сердцем чуяла, что они есть за этой неприступной дверцей. я товары ли оставила ой какую неприличную сумму, накопленную за несколько лет. Настолько неприличную, что до сих пор помнила об этом. Можно попробовать. Задумчиво пробормотал Донни спустя пару минут молчания. Нам нужен артефактор. Есть у меня один знакомый. Попробую с ним связаться. Пади не откажет. Но завтра. Потому что ночами не спим только мы. Только вы. Думала я зевая. Мне-то все еще хотелось спать по ночам. Так что попрощалась с Донни и рухнула в постель. Завтрашний день обещал быть насыщенным. Ведь у меня назначена встреча с Дереком.